Глава двадцать пятая. Эртен. Я проснулась от ровного, негромкого тарахтения, с чувством, что попала на тракторный завод. К спине прижималось и вибрировало с довольным мурчанием что-то мягкое, длинное и теплое. Под головой оказалась подушка, а шелеста травы и легкого ветерка было и в помине. Стоило мне открыть глаза, как я тут же утонула в бездонных голубых очах, лежавшего рядом со мной Лина. Эльф просеял, ослепив меня солнечной улыбкой, а я, не понимая, что вообще происходит, приняла сидячее положение и стала с изумлением озираться по сторонам. Итак, я была в хижине. С кухни доносились приглушенные мужские голоса, в воздухе витал аппетитный запах жареной рыбы, а я находилась на огромной кровати в большой комнате. В компании с пребывающим в отключке дентераном, ручным комбайном в виде кошка-гусеницы и расплывающимся в довольной улыбке эльфом Фуксик ткнулся влажным носиком мне в шею, потом спрыгнул с кровати и, виляя попой, с довольным видом засеменил на кухню, выклянчивать еду. Я с интересом наблюдала, как он толкнулся в закрытую дверь, успешно ее приоткрыл и упитанным разноцветным канатом просочился внутрь. «Все хорошо, Эль, ты дома», оптимистично заверил меня Лин. «Но как?» Файлы в моей голове упорно отказывались выстраиваться в логическую цепочку. «Наступило время обеда, и мы все вернулись в хижину. Ты спала так сладко, что мужья не стали тебя будить. Джей принёс тебя сюда на руках и уложил здесь, доверив мне охранять твой сон. Ваша кровать разобрана, она в чулане, так что других вариантов, куда пристроить нашу красавицу, не было», пояснил эльф, присаживаясь рядом со мной. «А чья это подушка? Кто тут спал?» Уточнила я, чтобы знать, кого благодарить за предоставленное койко-место. «Я?» Улыбка Лина стала еще шире. «Ты не думай, тут все чисто. Все эльфы крайне чистоплотные А на том месте, где я сейчас лежал, провел ночь Артен. Но он точно не будет в претензии, поверь». «Почему?» Что-то меня насторожило в такой безграничной уверенности. «Я его полночи обезболивал». «Огорошил меня Лин. Он заболел?» Заволновалась я за жгучего брюнета вампира. Что-то серьезное? Сложно сказать, задумался Лин. Этот остров очень сильно влияет на всех нас. Например, у меня, Рафа и тардана усилилась в разы наша эльфийская магия. Мы теперь такие вещи можем делать, о чем раньше могли только мечтать. оборотник Сена ускорилась регенерация тканей. Эти жуткие раны, что он получил при крушении, полностью зажили. А у нашего вампира обострилась жажда крови. Он выпил весь свой запас из чемодана за час, а потом до рассвета не мог уснуть из-за ломки и голода, и несколько часов помогал ему своей магией. Даже кровь свою предложил, но он отказался. Так что не знаю, как пройдет следующая ночь, но Эртен точно на меня не будет ворчать, что я сейчас ненадолго прилег на его подушку. «Я видела, как он с вами работал у озера. Вроде он был нормальным, растерянно отметила я, «Он крепким мужик и хорошо держится», – пожал плечами Лин. «А еще у этого крепкого мужика отличный слух». С улыбкой выплыл из кухни и подошел к нам вампир. «Я прекрасно слышу, как вы меня обсуждаете. И польщен, милая Кириэль, что тебя волнует мое здоровье». Я уловила его желание поцеловать мою руку. Но вместо этого Эртен лишь с благодарностью склонил передо мной голову.